Ма. есмин не помнила, чтобы в кухне когда-нибудь был порядок. Но и видеть кухню в подобном состоянии ей тоже не доводилось. Ма учинила разгром такого масштаба, что баба неуверенно попятился на пороге. Впрочем, к его чести он овладел собой, продолжил путь и без единого слова занял свое место за столом. Кухня была вотчиной Ма, и она распоряжалась ею по своему усмотрению. «Слишком жарко», — сказала Ма. Её высокие круглые скулы блестели от пота. «Сегодня только рис с овощами». Она выключила радио, которое всегда составляло ей компанию. «Отлично», — сказал Баба, одобрявший простую пищу. «Ух ты, Ма», — сказала Ясмин, обводя рукой дымящиеся сковороды скари, противени с жаренными во фритюре закусками и окно со стекающими каплями конденсата. Не обязательно было столько всего делать. «Да», — ответила Ма, — «завтра времени не будет. Мне надо отвезти мистера Хартли в Улич». «То есть...» — Ясми насеклась. «То есть это потрясающе...» «Спасибо, Ма». Ма повела головой, что в данном случае означало «добрось». А также, гляди, сколько предстоит уборки. Она могла доносить целые фразы движениями головы и глаз. Положив еды Бабе и Ясмин, она наполнила третью тарелку для Арифа, хотя тот ещё не появился. Сама она, по её словам, была не голодна, потому что весь день пробовала свою готовку и кусочничала. — Почему этот мальчишка не может спуститься без троекратного приглашения? — вопросил Баба. — А, вот и он. Ариф взял свою тарелку. — Ага, я поем у себя в комнате, у меня куча работы. «Сядь за стол», — велел Баба. «Расскажешь мне об этой своей работе за едой». «Говорил же», — буркнул Ариф, «я разрабатываю приложение». «Тебя научили этому на факультете социологии?» По мнению Шааката, социологическое образование было совершенно бесполезно. За два года, прошедшие с тех пор, как его сын окончил университет, Баба скорее укрепился, чем разуверился в этом убеждении. забей сказал Ариф, двинувшись к двери. «Оставь тарелку на столе. Тебе некогда есть». Ариф замялся в нерешительности. Есмин знала что он взвешивает последствия. Он может проигнорировать тихие распоряжения отца, и больше об этом не зайдет и речи. Но в первый день следующего месяца окажется, что сумма, выделяемая ему на карманные расходы, ополовинилась или вовсе обратилась в ноль. «Гордость или карман? Что он спасёт сегодня?» «Не куча караце», — пробормотал Ариф себе под нос. «К чёрту всё». Он поставил тарелку и вышел из комнаты. «Не относи ему её потом», — сказал шакаджине «Своими поблажками ты его только портишь». Аниса склонила голову в знак согласия и с тяжёлым вздохом села. «Зачем ты везёшь мистера Хартли в Вулледж?» — спросила Ясмин. Мистер Хартли, их пожилой сосед, был, по воспоминаниям есмин древним стариком еще 20 лет назад, когда горами поселились на бич драйв До этого они кочевали по съемным квартирам и домам, имевших кое-что общее. Ночами напролет мимо грохотали машины, а стоило шагнуть за порог, вас окружали толпы людей и душили бензиновые пары. Баба всегда говорил, что жить выгоднее на больших улицах. поэтому здешняя тишь удивила Ясмин. «Знаешь, как называется это место?» — спросил Шаакат у дочери, пока грузчики таскали ящики и мебель. «Да, Баба, Татенхилл». Баба покачал головой и обвел широким жестом сонные дома с полузакрытыми от воскресного утреннего солнца жалюзи, блестящие зеленые изгороди, безликие гаражи. полосы газона и обрамляющие улицу широкоплечья деревья. «Оно называется нашим кусочком рая на земле», — торжественно провозгласил он. «Везешь?» — повторил шакат «И если бы твоя мать научилась водить, то могла бы его отвезти. Она поедет с ним на автобусе, хотя он знает дорогу лучше ее». «Скорее всего, я его порчу», — сказала мама Я везу его к человеку, который втыкает в него булавки, чтобы вылечить артрит». «Акупунктура», — фыркнул Баба. «Ма, ему следовало бы упомянуть тебя в своем завещании. Ты делаешь для него больше, чем его собственные дети». Дочь и внуки мистера Хартли жили где-то на западе Лондона, а сын — в Мордоне, но навещали его всего пару раз в год. смин это возмущало Ей с рождения внушали, что нет ничего важнее семьи. А то, что горами почти не общались с роднёй, объяснялось вынужденными обстоятельствами. «В завещании?» — потрясённо переспросила ма. «Разве я шакал, чтобы есть его плоти кости? А мистер Аккерман? Я должна пожирать его тушу тоже?» Мистер Аккерман из дома 72 был ещё одним получателем социальных услуг ма. Мистер кумс проживавший в коттедже на углу, был особенно неравнодушен к бирьяне с ягненком, который готовила Аниса. «Нет, ты, ангел», — ответил папа. «Если он завещает тебе дом, ты сможешь открыть пансионат для всех одиноких белых стариков». фу Чепуха!» — отозвалась Ма. «Я не могу выбрать». Ма призвала Ясмин к себе в спальню и теперь стояла... над двумя нарядами, разложенными на кровати. Первое впечатление так важно. Ясми наглядела шелковое платье с ошеломляющей пестрым принтом. Бирюзовыми, фиолетовыми и лаймово-зелеными птичками и цветочками. Возможно, при помощи команды стилистов оно бы сносно смотрелось на какую-нибудь супермодель. На низенькой, уютной ма оно стало бы эпической катастрофой. «Пощупай». Ма погладила шелк и развернула подол. «Такой прекрасный материал. И всего десять фонтов я заплатила в благотворительном магазине британского фонда по борьбе с сердечными заболеваниями, торгующим подержанными вещами». «Попугайчики очень эффектные», — сказала Ясмин. Ее сердце упало при мысли, что придется представить неизменный элегантный гарет, эксцентрично одетую Анису. Но этот костюм может быть лучше для первого впечатления. Ма перешла ко второму варианту — коричневому юбочному костюму, похоже сшитому из обивочной ткани, и белой с виду легко воспламеняющейся блузки. Если её родители придут в белых рубашках и парных коричневых костюмах, сможет ли Гарри сохранить невозмутимость? Почему Ма за столько лет не научилась одеваться как нормальный человек? это не так уж сложно нужно всего лишь смотреть по сторонам и подражать окружающим не знаю сказала Ясмин. я вот думаю может наденешь одно из своих сари ты всегда потрясающе выглядишь в саре о нет сказала ма миссис сенгстер подумает это Ясмин ма не современная почему она не адаптируется и не ассимилируется вот почему я говорю что встречают по одежке «Достаточно аутентичная, чтобы довести ее до оргазма. Лучшим выбором, несомненно, было бы Саре». «Но что можно сказать, Ма? Оденься завтра аутентично, не надевайте стрёмные наряды?» «Даже если она это скажет, толку не будет». Ма спросила ее мнение, но Ма имела обыкновение мило игнорировать мнения, которые, на ее взгляд, были ошибочными. Баба любил повторять, что она самая деликатная упрямица на всем белом свете. «Тогда платье», — сказала Ясмин. «Умница!» — воскликнула Ма, словно Ясмин успешно выдержала испытание. «Правильно. Кстати, твой отец беспокоится, что завтра я скажу что-то не то. Поэтому я подготовилась. Мы обсудим свадьбу, а также погоду. Эти две темы точно». Вдобавок, я прочитала статью. про гендерный разрыв в оплате труда, а также одну про девушек в науке. Подходящие темы, если ты с радостью согласишься. Она встревоженно посмотрела на дочь. Ма готовилась и наводила справки. Прочла первую книгу гарет по крайней мере, частично, пока её не застукал Ариф. Продумала, что говорить, что надеть. Есмин захотелось извиниться перед ней. Но за что именно и как? «Очень подходящие», — ответила Ясмин. В семействе горами это считалось высочайшей похвалой.